Глава 16. Переход через железную дорогу у станицы Медедовской. Подвиг генерала Маркова. Станица Дядтковская. Ранены с Новодон. Окончание первого кубанского похода. Колодеян к ночь бал, оставивший у нас тяжёлые воспоминания, остался далеко позади. А тереский огонь красных постепенно затих. Наша колонна, длинной ленты обоза вытянулась по широкой степи. Моя бригада при егергарде Марков впереди. Предстояло снова переходить через железную дорогу. Для нас она была злейшим врагом. Везде шныряли красные бронепоезда, на станциях стояли готовые шелоны, а мы с нашим ничтожным запасом снарядов бессильно были вступить с ними в серьезный бой. А ведь на переход всего десять верстного обоза с ранеными нужно было не менее двух-трех часов. Около четырех часов утра, пройдя двадцать четыре версты, наш эвангард подошел в темноте к железной дороге у станции Медведовской. Сторож у переезда был арестован нашим разъездом, а генерал Марков, приехавший с ним, заставил его крайне перепуганного успокоить по телефону шелон большевиков на станции, слышавших подозрительный шум нашего движения и спрашивавших о нём сороже. В это время части генерала Маркова уже развернулись и приготовились к атаке станции. Всё шло хорошо. Наш разъезд спугнул красных часовых. От станции отделился бронепоезд и тихо с закрытыми огнями двинулся к переезду. где уже находился штаб добровольческой армии вместе с генералом Алексеевым и Деникиным, и куда подошла голова обоза. Груннепоезд был уже в нескольких шагах от поезда. Тут генерал Марков закричал машинисту, чтобы он остановился, так как в противном случае своих подавит. И когда жалевший большевик действительно остановил поезд, он схватил ручную гранату и бросил её в паровоз. Немедленно с поезда начался адский огонь во все стороны, окружая инепулемётный офицерский полк во главе с генералом Марковым. ступил горячий бой с гарнизоном бронепоезда, который упорно защищался. Полковник Мианчинский почти в упор садил гранату в паровоз из своего оружия и разбил его переднюю часть. Часть вагонов удалось поджечь. Когда раздались первые выстрелы, я поспешил со своим полком на помощь Маркову, с трудом обгоняя по вспаханному полю раскинувшийся обоз, среди которого было очень тревожное настроение. По пути получил приказание от генерала Деникина спешить. На встречу мне скакали в темноте из головы колонны Неожиданно попавшие в бой какие-то обозные сановники и отчаянно вопили, чтобы я шел скорее своим криком и передачи каких-то нелепых приказаний от имени генерала Деникина, которых он и не думал отдавать, например, конницу вотаку на барни поезд. Эти господа вносили панику среди населения обоза, чтобы прекратить это безобразие, я приказал своему конвою арестовать их, вести за собой. Это скоро охладило рвения буревестников. Присоединившийся ко мне М. В. Родзянко успокаивал их. Когда я подошёл к поезду, здесь уже всё было кончено. Тушили горявшие вагоны, вытаскивали из бронепоезда снаряды и патроны, переносили раненых. Иутами Марков, герой этого блестящего дела, весело рассказывал генералу Деникину из штаба подробности боя. Северный генерал Боровский со своими юнкерами атаковал станцию и взял её. Моя батарея понадобилась, чтобы несколькими выстрелами отогнать появившийся с юга новый бронепоезд. А поезд быстро переходил через железную дорогу и рети въезжал в станицу Попадая по пути в сплошную полосу пулеметного огня со станции, стал уже светать, когда утомленные бесценно тревожной ночью, но счастливый успехом, мы расположились на короткий привал в станции Медведовской. Потери наши были незначительных, а трофеи – до ста тысяч ружейных патронов и четырехсот артиллерийских снарядов – снова давали нам бодрости и веру в победу. Еще семнадцать верст пути, и мы в станице Дядковской, где была назначена дневка. В этой станции нам пришлось во второй раз оставить наших тяжело раненых. которые все равно не вынесли бы дальнейшего похода. Первый раз пришлось это сделать в столице Елизаветинской при уходе из Екатеринодара. Тяжело было генералу Деникину решаться на такую страшную меру, но другого выхода у нас не было. Был созван комитет из старейших начальников и некоторых других лиц, имеющих отношение к этому вопросу. Были горячие споры. С тяжелым сердцем стривые начальники настаивали на оставлении раненых на попечении столичного сбора, который обещал сохранить их. Всего осталось сто девятнадцать человек. Приняты были все меры, чтобы обеспечить их жизнь и питание. Оставлены были с ними врач, сёстры милосердия, достаточное количество денег и несколько заложников большевиков, среди которых был видный деятель Лиманский, честно исполнявший последствия своего обещания защищать раненых. При решении этого вопроса приходилось думать о спасении ещё здоровых бойцов. Мы всё время были окружены красными. Для более быстрого передвижения и маневрирования генерал Деникин приказал своей пехоте сесть на повозки. Это значительно увеличивало нашу подвижность и сберегало силы. На положении тяжело раненых, не выносящих быстрой езды, становился отчаянным. Несколько человек умерло в дороге, не вынесет рясыки отсутствия отдыха и ухода. Нужно было ли двигаться только шагом, рискуя всей армией, или решиться на тяжелую моральным отношении меру? Но все же, вероятно, на нее не решились бы, если бы не было получено в это время известие, что раненые, оставленные в станции или Елизаветинской, так же со всеми мерами для сохранения их жизни, не были тронуты большевиками.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 явилась возможность развить боевые действия в более широком масштабе. Генерал Деникин решил использовать благоприятную обстановку и захватить в свои руки участок Владивостокской железной дороги Сосыка-Крыловская, чтобы парализовать опасные для нас постоянные передвижения красных войск. Был отдан приказ о наступлении на этот участок, причем генерал Эрдель и сконницы должны были захватить станцию Сосыку, а моя бригада станцию Крыловскую, а станцию Екатерининскую. Где в это время мы находились, до станции Крыловской было около 15 верст. Нафа отдохнуть войскам, и в тот же день поздно вечером началось наступление на Крыловскую. Ночь была тёмная, дневная разведка дала сведения о том, что никаких препятствий по пути нет. Станция занята несколькими шелонами, которые слабо охраняются. Однако наше наступление неожиданно кончилось неудачей. В трёх-четырёх верстах от станции мы наткнулись на крупную красную часть, которая встретила нас сильнейшим пулемётным оружейным огнём. принимать бой, не зная сил противника, с войсками, значительная часть которых ещё ни разу не была в бою, при крайней трудности управления ночным боем. Всё это заставило меня прекратить наступление и отойти назад, оставив на пройденном направлении один батальон в виде заслона. Для овладения станцией я принял немедленно другой план: кружной ночной обход и атака станции в другом направлении. Этот план удался вполне. приказав основному батальону заслона всё время вести огонь в прежнем направлении и беспокоить противника, я с остальными силами бригады в полной тишине выступил около полуночи, когда уже вся станция спала, в южном направлении, сделавши почти бездорож около 15 верст, на рассвете вышел в двух верстах против юго-восточного угла станции. В этом направлении мои конницы была внезапно захвачена застава большевиков с пулемётом, причём несколько человек из её состава застрелились. Наше появление для большевиков было полной неожиданностью.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 Снаряды пронизывали насквозь вагоны, из которых в дикой панике, часто в одном белье, с неистовым гвалтом выскакивали большевики и бежали в поле по всем направлениям. Три поезда один за другим полным ходом двинулись в направлении на станцию Сосоевку. Все они попали в руки генерала Маркова. Остальные 4 поезда двинулись на север, откуда вскоре показался бронепоезд. В этом направлении я выдвинул генерала Казановича с партизанским полком, который был у меня в резерве. Ладым Кубанским казакам, составлявшим в это время значительную часть его состава, пришлось сразу попасть в упорный бой с пехотой и красных, наступавших вместе с бронепоездом. Между тем, после короткого боя с большевиками, еще занимавшими станцию Крыловскую, Карниловцы захватили ее, взяв богатую добычу: оружие, патроны и два ружья. Когда я со штабом приехал на вокзал, там было полное радостное оживление. Веселы делились впечатлениями боя и спешили напиться чаю.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 И спортив на станции всё, что было возможно. Сам генерал Деникин, находившийся в это время со своим штабом в станции Крыловской, едва не погиб от красного снаряда, который попал в дом, где он жил, и убил одного из его вестовых. В станице Успенской у нас была большая радость. Возвратился из Донской области генерального штаба полковник Борцевич, посланный генералом Деникиным с разъездом из станицы Елинской на разведку на Дон, и привёз с собой депутатскую отданцов из южных станиц 17 человек. Отважный полковник Борцевич с опасностью для жизни пробрался туда и привёз на Дон известие, что Добровольческая армия жива и продолжает бороться с большевиками, которые уже погнилится к Красного Угара, и возненавидели большевиков. Немедленно было решено установить связь с генералом Деникиным, и полтора десятка смелых казаков вместе с полковником Борцевичем пробрались мимо красных отрядов и прибыли в станицу Успенскую. Все начальствующие лица собрались в саничной школе, и там старшие из данцов. Всё это были простые казаки.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 Радея по разным мелким хуторам около 15 верст я получил донесение, что после первых стычек мои головные части с большевиками последние прекратили наступление на Мечатинскую и стали поспешно отступать на Слободу Гуляй-Борисовку. При этом было захвачено несколько пленных, от которых мы узнали, что большевики наступали на станицу Мечатинскую тремя колоннами, причём когда командующий всем отрядом, фамилию его не помню, узнал, что у Лежанки находится Сиденикин, она фланге появилась моя бригада, приказал немедленно уходить назад.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 Когда я прекратил преследование, Мечетинская станиция была свободна. Остановившись на ночлег в одном из больших хуторов, я получил известие, что довольно значительная группа красных сосредоточилась в слободе Гуля Борисовка, которая у местных жителей считалась гнездом большевизма. Считая с положением этой слободы на фланге нашего дальнейшего движения, я решил взять ее ночной атакой, послав об этом до несения командующему армией. После хорошего отдыха на хуторе моя бригада выступила около 10 часов вечера и пройдя несколько часов в полной тишине.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 Все большевики, которые только могли скрыться, бежали из Слободы. Наши потери были ничтожны, 5-6 ранены. После станицы Крыловской я ещё раз убедился, какое огромное значение имеет в гражданской войне ночные атаки, внезапность налёта, полная растерянность противника, ничтожные потери у нас и большие трофеи результат такой операции. Но, конечно, они были возможны главным образом благодаря отличной сплочённости и втянутости боевые действия добровольцев.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 Красивый, ещё не старый батюшка лежал на постели больной в последнем периоде чехотки. Я помню, как он горячо защищал своих бывших прихожан, стараясь найти в деятельности каждого из них хотя бы малейший повод к снисхождению. По моему приказанию военный полевой суд принял во внимание все свидетельства умирающего батюшки, но, к сожалению, суровая действительность заставила суд отнестись к некоторым из них более строго, чем он этого хотел, исполняя свой христианский долг. Через 2 дня священник Умер Через несколько дней я был вызван в станицу Мичатинскую на военный совет, на котором был принят план наших дальнейших действий. Уже стало определённо известно, что в районе Новочеркасска казаки поднялись и постепенно начали очищать от большевиков ближайшие станицы, но Деникин не хотел сразу возвращаться к Донской столице, слишком много ещё было дела на юге, и поэтому решено было пока остаться на юге Донской области, что давало возможность надеяться на скорый подъём на Кубань. Скорее моя бригада была переведена также в Мичатинскую станицу. Где я расположилась на отдых, наступила временная затишье. Добровольческая армия приводила себя в порядок и отдыхала после своего тысячеверстного похода, залечивая свои раны. Ледяной поход был окончен.